Глава пятая Балы у Армстронга поражали Лансивиле не меньше, чем Порка. То были длинные, вялые балы, где надоевшие друг другу люди приправляли провинциальную скуку жареной медвежатиной и острой сплетней. Балы устраивались по любому поводу. На этот раз балом было ознаменовано открытие на заводе мастерских для сверления пушечных жерл по английскому способу. В официальной переписке новые мастерские назывались свиреленными рабочие же звали их попросту сверильными. Четыре исполинских сверла, вращаемых водой, медленно врезались в пушечные стволы. Работа в сверельных мастерских почиталась самой тяжелой. Было трудно почти на глаз без точных приборов определить середину ствола и просверлить его до назначенного предела. В день пуска мастерских на Абрамовском мосту по наущению городничего устроили кулачный бой. Галиковка вышла стеной на гористую улицу. Рабочие дрались с купеческими молодцами. Дым слоился над крышами, закрывая угрюмое солнце. Посмотреть на бой пришли даже англичане. Русские способы праздновать технические победы казались им занимательными. Но бой начался вялый и разгорелся лишь к темноте, когда гости не могли видеть крови, разъедавшей красными проталинами истоптанный снег. Победили купеческие молодцы. Рабочие дрались неохотно, лишь бы не ссориться с начальством, пожелавшим отпраздновать пуск новых машин крупным кулачным делом. Он, сивиль подошел близко и видел кровь. Он видел сизые от сокрушительных ударов лицо молотобойца Степана. Слышал, как выл, катаясь по снегу, десятилетний мальчишка. Мартынов... Пытаясь успокоить, Лонсевиль объяснял, что мальчишку нечаянно ударили под душу. Мучиться он будет недолго и в скорости отойдет. На бал Лонсевиль приехал бледный от неизлитого раздражения. Чиновники губернских учреждений совместно с женами ставили любительский спектакль. Шла опера под названием «Оланецкая русалка». То была грубая пародия на Энеиду, сплошная дичь, усилившая раздражение Лон Сивиля. Карфагенские министры пили романечку, а Дидона плясала баранью, помахивая платочком. При этом она визгливо пела: "В нашем зеленом саду дев карвала либеду, а нарвала, фартук клала, приговаривала". Припев подхватывали все карфагенские министры: "Кому тошно по нам?" Тот пускай придет сам, кому хочется, тот сволочится. Зрители искренне хлопали в ладоши, но после спектакля Лонсивиль слышал, как седовласый толстяк, держа за пуговицу гувернера Бараля, громко возмущался, называя оперу Якобинской. — Что означает сия пьеска? Старик задыхался и поводил желтыми глазами, будто ожидая сочувствия от потемневших портретов. Лицо его вздрагивало при каждом треске нагоравших свечей. Министры возносятся друг перед другом своей сонливостью и выражаются самыми подлыми речами, как они спокойно почивают при воплях подданных. Не есть ли это самая колкая критика на министерство? он Севиль отошел. Казалось, скука воплотилась в чад свечей и мерцание грубой позолоты приземистых и жарких зал. Декабрьская ночь черным камнем давила на сердце. — Опять лихорадка, — подумал Лунсевиль и вытер лоб холодным белоснежным платком. Но испарина не проходило Где я? — спросил Лунсевиль почти вслух. По привычке одиноких людей он часто говорил сам с самой. — Откуда столько пьяных англичан и русских? Какая тяжелая ночь! Как болит голова от дыма канделябров и сладкой вони жареных уток. Сейчас я должен уйти. Он оглянулся на зал, и откуда доносило тошный запах почулей. Ах, не то, не то! Поморщился Лон Севиль и пошел к выходу. Кровь! Он видел ее очень много в боях, еще во время революции. То была чистая артериальная кровь. На ею земле, как говорила ему мать, расцветают гвоздики. То была кровь борьбы, кровь изодранных в клочья, но победоносных армий санкелотов, кровь марсельезы, высыхающая мгновенно от палящих пожаров. Наконец, то была благородная кровь мщения. А здесь... Здесь он видел густую венозную кровь, унижений, порок, драк в угоду начальству. А балы? Как еще памятны балы Гренобля, где девушки прикалывали к корсажам букеты полевых ромашек, а легкое вино, выпитое за счастье товарищей, напоминало по цвету солнечный день. У выхода Лансевиля задержал секретарь Армстронга Юрий Ларин. С живостью двадцатилетнего юноши он взял Лонсевиле под руку и мягко, но сильно повел обратно к столу, болтая без умолку. Ларин говорил шепотом, глаза его блестели. Ну, какова пьеса? Это наше общее сочинение, наше посильное сатира на министерство. Не правда ли забавно? Великая революция владеет умами и находит отклик даже в таких медвежьих углах, как наш завод. Лицо Лонсевиля покрылось бледностью. Они подошли к столу, где, погромыхивая креслами, рассаживалась к ужину Петрозаводская знать. — Сударь, — сказал Лонсевиль, — вы позволяете себе оскорблять великую революцию моей родины, считая жалкую эту пьеску детищем революционных идей. Вы не знаете революции. Ее дыхание кровавое и беспощадно. Я благодарен небу за то, что был ее участником и очевидцем. Вы, полагающие себя чуть ли не мунтаньярами, знаете ли вы, что в новых английских машинах, пущенных сегодня на заводе, в тысячу крат больше революционного пороху, чем в десятке таких глуповатых спектаклей?» Лансевель сознавал, что мысли его не совсем ясны от начинавшейся лихорадки. Во время горячечных припадков он начинал плохо видеть и слышать. Иначе он заметил бы тяжелую и грозную тишину, воцарившуюся в зале. Иначе он увидел бы рядом с собой голубую ленту губернаторского мундира и шелковый камзол гувернера Бараля. «Чем вы ознаменовали начало работ новых машин?» продолжал Лонсевиль. «Кулачным боем и балом, где лишь глупость и жирные пищи вызывают веселье гостей. сегодня я узнал что в здешнем суде лежит три тысячи нерассмотренных дел а строги переполнены на заводе секут плетьми рабочих все это требует жесточайшего конца лонивильль остановился пытаясь собрать разбегавшиеся мысли треск свечей походил на отдаленную ружейную пальбу если вы располагаете временем и охотой лонивильль слегка поклонился ларину Я готов в свободное время подробно посвятить вас в ход революции. Тогда вы поймете ее истинные задачи и способы осуществления. Лонсевиль вышел. Губернатор взглядом подозвал адъютанта и промолвил, почти не шевеля губами. Надлежит немедленно поставить в известность канцелярию Его Величества. Звон шпор подтвердил. то приказ услышан и будет исполнен